Глава пятнадцатая. Матвей. Брат сидел напротив меня и разглядывал чай в кружке. Мы были одни, если не считать спящего в соседней комнате, в ванне. Катя уехала к подруге в больницу. Отличная возможность поговорить откровенно. Мы с Катей решили провести этот Новый год вдвоем. Сейчас у нас непростые отношения и не до семейных сборищ. Митя оторвал взгляд от кружки и, приподняв бровь, спросил выгоняете Мне не понравилась формулировка вопроса «К чему такая драматичность?» «Ты же и так собирался на дачу, разве нет?» Я отставил свою кружку на блюдце и отодвинул ее от себя. «Так-то с вами, а теперь что? Как я родственникам появления Вани объясню?» «Не вижу препятствий» как наше с Катей присутствие может чему-то помешать. Так же, как и с нами, объяснял бы. Или ты планировал не говорить, что он твой сын? Это недоказанное еще, понимаешь?» Митя вспылил и повысил голос, а затем, вспомнив о спящем в доме ребенке, уже гораздо тише добавил. «Если он не мой, что тогда?» Я тяжело вздохнул и внимательно посмотрел на брата. Волосы растрепаны, на лице трехдневная щетина, руки в татуировках, футболка с каким-то дурацким мультяшным принтом. Передо мной не взрослый самостоятельный мужчина, а мальчишка. Он просто бежит от ответственности, строит какие-то замки на песке. Может, хватит? Честное слово, достали твои истерики. Я тебе уже сказал, что Каня и пальцем не притрагивался. Я на секундочку женат и люблю свою жену. «Скорее себе отрежу обе руки, чем изменю. О том, что Верещагина моя студентка, и за шашни с нею я могу лишиться работы, исследований и будущего вообще говорить не буду. Ты действительно думаешь, что я такой идиот или как? Ну, расскажи мне. Долго ты еще будешь молчать и сопеть?» «Я же говорил тебе о диагнозе», — рыкнул Митя. «Говорил», — спокойно согласился я. «Маловероятно?» И невозможно. Это разные понятия. Вероятнее все-таки, что Аня забеременела не от меня. Как же меня достал весь этот бред. Я злился на себя. Какого черта вообще влез со своей помощью? Нужно было остаться в стороне, пусть бы они сами решали свои проблемы. Двое детишек, которые боятся принимать решения и нести за них ответственность. Может быть, наконец-то повзрослели бы? «Давай вместе сдадим тест ДНК и навсегда закроем этот вопрос». Моё предложение не понравилось Мите. «Нет, тогда будет существовать вероятность, что наши анализы перепутали. Я стану сомневаться». «Я сдам сам». «Спорить я не собирался. Нет, так нет. Я ведь точно знаю, что Ванька не мой». «Ладно». В любом случае, без разрешения Анны мы ничего сделать не сможем. А ты не особо-то рвешься ее искать. Я ведь предлагал съездить в тот поселок. Катя посидел бы с Ваней. Аню нужно искать. Я надеялся, что Митя бросится на ее поиски, но брат, казалось, и вовсе о ней забыл. Нет. Отрезал он. Оттягивая решение ситуации, ты все равно не убежишь от результата. К тому же родители нас ждут. Тебе придется как-то объяснить появление Вани. Прятать голову в песок не та тактика, которая поможет брату. Ты прав, усмехнулся Митя. Как же забавно выходит. Я больше всего боялся, что родители полюбят Ваню как внука, а потом выяснится, что он не мой Столько месяцев хранил тайну. Хотя так нуждался в отцовском совете, «Я теперь вынужден рисковать». Я подошел к брату и положил ему руку на плечо. «Ты просто боишься. Ребенок — это огромная ответственность. Но и радость тоже. Пусть все случилось незапланированно, но ты не один. Семья всегда поддержит. А Аню нужно найти. Но ты прав, давай уже после праздников. Может, она и сама вернется, как знать». «Зачем ей возвращаться за Ванькой?» Митя сбросил мою руку с плеча и встал из-за стола. «Если он все же мой, я ей его назад не отдам. Не нужна нам такая мать-кукушка». «Ты не горячись, поговори с ней. Как ни крути, а родную мать тяжело заменить. Да и Верещагина...» Я замолчал и задумался. Анна всегда была очень целеустремленной, собранной нацеленный на результат, и вот рискнула своим будущим. Родила, взяла отпуск Опять-таки, если верить той брюнетке, как там ее, Карина, кажется, то нашла выход из почти тупиковой ситуации. Не ради себя, а ради сына, чтобы быть с ним вместе. Что-то во всей этой истории не сходится, Митя. Я не пойму, почему она оставила Ваню. Она стольким пожертвовала ради него, и вдруг... «Оставила. Нужно обязательно с ней поговорить, выяснить все». «Ты всегда веришь в лучшее, да?» Я смеялся «Нет, я всегда стараюсь докопаться до истины. Только в семье дальше своего носа ничего не видишь». «Что ты имеешь в виду?» Брат вначале махнул рукой, а затем вдруг задал странный вопрос. «Знаешь, как я познакомился с Аней?» Увидел ее у меня в универе, предположил самое вероятное. Я узнал, в какую аудиторию у тебя будет лекция. Подошел и поинтересовался, где препод суперробот Все засмеялись. Одна мелкая блондинка с аппетитной фигуркой вышла из толпы и тут же бросилась на твою защиту, пытаясь застыдить меня. Бесполезно. Ты и стыд вещи несовместимые. Значит... Розвищем «Суперробот» я обязан тебе? Даже не удивлен, это в стиле Мити. Не благодари и не перебивай. Я тут пытаюсь глаза тебе открыть. Я поднял руки вверх, показывая, что сдаюсь, молчу и слушаю. Так вот, девочка была чудо как хороша. К тому же считала тебя полубогом, и во мне разгорелся мужской азарт и любопытство. Я узнать, Чем ты их всех берешь? Что в тебе такого видят женщины? Во мне? Ты ничего не путаешь? Это у тебя толпа поклонниц и коллекция разбитых сердец. Ты так ничего и не понял. Митя подошел к окну. Несколько минут он молчал, затем ударил кулаком подлокотник и уперся лбом в стекло. Я люблю ее. По-настоящему безумно. Почти на грани сумасшествия. Вот оно значит как. Я улыбнулся. Мне кажется, она к тебе тоже испытывает сильные чувства. Не стала бы девушка рожать ребенка от нелюбимого мужчины? Митя резко обернулся и, глядя мне прямо в глаза, заявил. Я люблю Катю. Всегда любил. Я люблю Катю, всегда любил. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что сказал мой брат. А потом мною руководили уже голые инстинкты. Уничтожить соперника, защитить свою женщину. Я рванул вперед и едва сдержался, чтобы не схватить Митю за горло. «Повтори!» Я не говорил, я рычал. Казалось, просто обезумел. Как он посмел! Ему что, мало других? Они же толпами за ним ходят. Катя, моя жена, моя. Он не имеет права даже смотреть в ее сторону. а не нашлась. Сквозь пелену гнева до меня донесся нежный голос жены, и я обернулся, но хватку не ослабил. Она в пятой городской, в травматологии. Вы только определитесь здесь, чья это потеря. Не шумите в отделении. Катя развернулась на каблуках и вышла из кухни. Митя дернулся в моих руках, но я оказался быстрее. Отшвырнув брата к мойке, я побежал следом за женой. Эти считанные секунды показались мне вечностью. Догнать во что бы то ни стало, не упустить. Я мчался к цели, как дикий, обезумевший гепард. Сам не понял, как влетел в щель между дверцами лифта и попал в кабинку. Сердце стучало где-то в горле. Воздух перехватило, и я тяжело дышал, судорожно пытаясь сообразить, что сказать Кате. Как найти нужные слова? Я люблю только тебя. Мне, Верещагина, даром не нужна. Если бы Митя любил ее, я бы благословил их и выпер бы из нашей жизни в светлое или темное будущее. Плевать в какое, лишь бы подальше от нас. Ты в носках. Что? Я опустил взгляд. «Ну да, носки — это все, что ты мне хочешь сказать?» «Катя!» Я тихо выругался. «Наш брак трещит по швам, а тебя волнуют какие-то носки? Думаешь, что стирать их придется? Да я их выброшу к чертовой матери!» Я схватил ее за плечи и встряхнул. «Я люблю тебя, слышишь?» Жена истерично засмеялась в моих руках, а затем уткнувшись в грудь, разрыдалась. «Тише, котенок, тише, маленький мой!» Я гладил Катю по спине, прижимая к себе и молил кого-то там, на небесах, если он все же есть, прекратить весь этот ад. «Матвей!» — схлепнула жена и подняла на меня заплаканные глаза. «Почему ты делаешь больно тем людям, которых любишь? Разве не должно быть наоборот?» «Должно. Я исправлюсь, котенок. Только не убегай. Пожалуйста!» Катя отодвинулась от меня, достала из кармана платок и вытерлась. Лифт остановился на первом этаже, но я уверенно нажал кнопку нашего этажа. «Не отпущу». Катя не рвалась на свободу. Она стояла и смотрела на меня. «Если вы говорили не о бане, то о ком?» Отвечать не хотелось. Произнести вслух. Откровение брата было выше моих сил. Но Катя опять стала хмуриться и перебирать варианты. Уверена, они мне не понравятся. А тебе? Митя любит тебя. На мгновение в ее взгляде промелькнуло удивление, но затем оно угасло, а щеки жены заолели. Никаких вопросов, восклицаний, отрицаний моих слов. Ты знала? Катя легонько мотнула головой. Догадывалась. Как давно? Я не верил, что действительно говорим об этом. Митя был прав, я дальше собственного носа не вижу. Калейдоскопом перед глазами принеслись картины прошлого, когда я бурчал на брата А жена с улыбкой оправдывала его говорила, что я слишком строг к нему. «А что, если он ей симпатичен? Что, если чувства брата взаимны?» Катя молчала слишком долго. Я нажал кнопку «Стоп» и повторил вопрос. «Как давно?» «Недавно. Несколько дней назад. Я нахмурился. «Ничего не понимаю. Почему несколько дней назад? Что он сделал?» Катя опустила взгляд, и ее щеки стали пунцово-красными. «Поцеловал». Еле слышно прошептала она, но я услышал. «В нос? На парковке?» Я хотел верить в лучшее. «В губы? Ночью, когда думал, что я спала?» Мой кулак обрушился на стенку кабинки, а затем я отменил остановку и, повернувшись к жене, спиной ждал, когда откроются эти чертовы двери. Руки сжимались в кулаки. Ярость, гнев, адреналин все бурлило и требовало выхода. Несколько секунд и сдерживать не придется. Дверцы лифта открылись, и я вылетел навстречу сопернику. Сейчас он... Я... Стоп. Сзади меня никто не шел. Я оглянулся и не увидел Катю. Ответом мне был звук уезжающего лифта. Руки опустились. Идиот. Олень. Рванув дверь на себя, я влетел в коридор. Сорвал с вешалки куртку, схватил с тумбочки ключи от машины, телефон и на ходу обулся. Слишком долго. Лифт уже спустился вниз, но, видимо, в него кто-то вошел из жильцов, поэтому он почти сразу поехал вверх. Я летел вниз по ступенькам, ругая самого себя. Только жены нигде не было. Я обижал весь дом. Ее машина стояла на парковке. Может быть, решила прогуляться? Проветрить голову? Я схватился за телефон. Начал звонить, но меня игнорировали. А затем и вовсе отключили телефон. Больше часа я ездил на машине, разыскивая Катю по округе, но ничего, она словно в воду канула. И когда уже надежда покинула меня, в голову пришла абсурдная, но возможная идея, что если Катя решила вернуться домой, и мы с ней просто разминулись. Но тогда она с Митей один на один. Я похолодел от представленной картины. кухня Полумрак. Мой брат и моя жена жадно целуются, изучая тела друг друга. Острая боль пронзила грудь и в глазах на миг потемнело. Нет, Катя, не стало бы. Я ей верю. Уже через несколько минут я открывал двери ключом, надеясь увидеть жену живой и здоровой. Пусть злой, ненавидящий меня, но в безопасности, дома. Затаив дыхание, я зашел на кухню где в полумраке Митя стоял и курил, стряхивая пепел в блюдце. Он был один. Брат обернулся и спросил, не догнал или не смог убедить? Потерял. Лишь бы только не навсегда. Развернувшись, я вышел из дома. Если есть хоть какой-то шанс найти Катю, я воспользуюсь им. Под кожу залез страх за ее жизнь. Что, если на нее кто-то нападет? Или, может быть, моя упрямица сидит где-то на лавочке и мерзнет? Нет, я должен попытаться найти ее, должен.